довольно глупо. Ну а как же вот я? Не имею обоняния, а слышу вонь. <свят> ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная. <свят> вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться. И что это, так сказать, Последнее милосердие довольно довольна. И далее, я уверен, все вздор Господа, главное Два или три месяца жизни И в конце концов ай, Бабок Я предлагаю всем Провести эти два месяца как можно приятнее И для того всем устроиться на иных основаниях Господа Я предлагаю Ничего не стыдиться Каково вам, а, гран Как вы? <соценно> Ах, вот, как... как я хочу Ничего не стыдиться <соценно> Слышите? <соценно> Слышите? <соценно> Слышите? У Коли Авдотья Игнатина Хочет ничего не стыдиться Нет, нет, нет, Клиневич, Я стыдилась Я все-таки там стыдилась А здесь Я ужасно, ужасно хочу ничего не стыдиться Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться, давайте Я так понимаю, Калиневич, что вы предлагаете устроить здешнюю, так сказать, жизнь на новых и уже разумных началах а -а, ну это мне наплевать, завтра, кажется, притащит еще одного естественника, одного офицера, наверное И, если не ошибаюсь, дня через три-четыре одного фельдетониста И кажется, вместе с редактором. Впрочем, часть с ними. Но только нас соберется своя кучка, и у нас все само собой устроится. Но пока я хочу, чтобы не лгать, я только этого не хочу. Потому что это главное.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 Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из платоядных. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. толой веревки! И проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Закалимся и обнажимся! Обнажимся, обнажимся! Ужасно, ужасно хочу обнажить. А, а я вижу, здесь будет весело, а, а я не хочу Кэку. А я бы позже. Нет, я бы позже.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 Протестую изо всех сил Ваше превосходительство, ваше превосходительство Ведь это нам даже выгоднее, если мы согласимся Даже и в могиле не дадут успокоиться Ваше превосходительство Во-первых, генерал, вы в могиле в преферанс играете А во-вторых, нам на вас наплевать Наплевать, наплевать Милостивый государь, прошу, однако, не забываться Что? Да ведь вы до меня не достанете, а я вас могу отсюда дразнить, как Юлькину болонку. И во-первых, господа, какой же он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик. Нет, не пшик, я и здесь. Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц. Я служил государю моему. Я имею шпагу! Шпагой ваши! Мы колоть! И к тому же вы ее никогда не понимали! Все равно я составлял часть целого! Целого! Мало ли, какие есть части целого! А я не понимаю, что такое шпага! Русатова убежим, как мыши, Шпага, сударь Есть честь Да поскорей же Поскорей а, Как мы Мы начнем Ничего не Вцетиться Ох, ох, ох Поистину душа По мытарствам ходит И тут я вдруг Чихнул. Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный. Все смолкло. Настала истинно могильная тишина. Не думаю, чтобы они меня устыдились. Решились же ничего не стыдиться. Я прождал минут пять и ни слова, ни звука.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 Авось наткнусь и на утешительное. Ну, подумал миленькие, Я еще вас навещу. И всем словом оставил кладбище.